Глава седьмая. Плимутский залив, Англия. Поппи Мелвилл. Поппи резко проснулась и села, стараясь унять дрожь в руках. Что-то случилось. Движение судна изменилось. Все в порядке. Наверное, смена курса. А вдруг мы тонем? Мы не тонем. Это уже случилось. Один раз и больше не повторится. — Почему нет? Корабли то и дело тонут. — Соберись. Выгляни в иллюминатор. — Если что, мы окажемся в ловушке. Нужно подняться на палубу. Я должна разбудить Дейзи. — Перестань глупить. Ты слышишь, чтобы кто-нибудь бегал? Слышишь тревогу? Она глубоко вдохнула, чтобы успокоиться, и выглянула в крошечный иллюминатор, дававший очень ограниченный обзор. На большее в третьем классе невозможно было рассчитывать. В холодном утреннем свете она разглядела в отдалении мыс с маяком. Она задержала взгляд на них, чтобы убедиться, что Лапландия не движется. Значит, они вернулись в Англию. Поппи слезла с койки и, протянув руку, потрясла Дейзи за плечо. «Мы приплыли!» Дейзи протерла глаза и присоединилась к Поппи возле иллюминатора. Нет. Заявила она. Я помню, как выглядит Саутгемптон. Там куча кранов и судов. Это не Саутгемптон. Не знаю, где мы, но мы еще не добрались. Я ложусь спать дальше. Мы должны прийти в порт не раньше обеда. А сейчас, кажется, еще и для завтрака слишком рано. Поппи отошла от иллюминатора. Ничего не понимаю. Если это не Саутгемптон, то почему мы остановились? «Может быть, тут кто-то сходит на берег?» Пожала плечами Дейзи. «Какая разница?» «Хотя...» «Подожди, есть идея!» В ее глазах загорелся решительный огонек, и она схватила Поппи за руку. «Если мы тоже сойдем здесь, где бы мы ни были...» «Ты понимаешь?» «Нет, не понимаю. Что ты предлагаешь?» «Мы сможем ускользнуть!» «Никто ничего не узнает, а мы избежим беды!» «Но мы же не в беде. Говори за себя», — пробормотала Дейзи. Поппи вгляделась в лицо сестры. «О чем ты толкуешь? Что ты натворила, Дейзи?» Дейзи отмахнулась от вопроса. «Ничего я не натворила. Просто хочу сказать, что если мы сможем незаметно сойти на берег, отец не сможет нас отыскать. Потом можем сесть на другое судно и уплыть, а он ничего и не заподозрит». «Я бы не стала беспокоиться об отце», — заметила Поппи, ощутив знакомый приступ одиночества и понимая, что отец все равно не полюбит ее, что бы она ни делала, потому что она не сын, о котором он мечтал. «Думаю, он вообще не заметил нашего исчезновения. Ему все равно». «Ну, кому-то, может быть, не все равно», — пылко заявила Дейзи. «Кто-нибудь может искать меня... нас». «Если мы не сойдем на берег вместе с остальной командой, нам не дадут расчет», — возразила Поппи. Дейзи, уже окончательно проснувшаяся, перебирала скудный набор одежды, полученный от благотворителей. Она взяла темную юбку и смахнула с нее несколько пылинок. «Не нужен нам их расчет», — безразличным тоном произнесла она. Поппи вырвала юбку из рук сестры. «Почему? Почему нам не нужен расчет?» «Ты уже несколько дней говоришь намеками. Не пора ли сказать правду?» «Что ты наделала, Дейзи?» «Не задавай мне вопросов, и мне не придется тебе врать», — мрачно ответила Дейзи. «Подожди здесь, а я схожу на палубу и взгляну, что происходит». Она отобрала у Поппи юбку и оделась, потом взяла гребень и, улыбаясь, стала расчесываться как обычно волосы у нее легли идеальными локонами обрамлявшими ее взволнованное личико накинув пальто и подойдя к двери она обернулась я вернусь за тобой нет не вернешься если доберешься до берега то ты даже и не потрудишься за мной вернуться Кипя от злости, Поппи перебирала стопку одежды в поисках чего-нибудь подходящего. Она не могла подняться на палубу в ночной рубашке и уж тем более не могла последовать за сестрой, не собрав сумки для них обеих. Как обычно, Дейзи бежала вперед, оставляя Поппи собирать вещи и готовиться к ее следующей эскападе. Поппи еще складывала одежду в сумку, когда в дверь вломилась Дейзи с обиженно-оттопыренной нижней губой. «Не получится!» — объявила она. — Мы слишком далеко от Земли. — Разве? Но я вижу ее в иллюминаторе. — Я не об этом. Мы близко к Земле, но к ней не двигаемся. Корабль бросил якорь посреди залива или бухты, или как там она называется. — И где же мы? — Мистаб говорит, что в Плимуте. — Плимут? — повторила за ней Поппи. — Это в Деване. Зачем нам останавливаться здесь? — если через пару часов мы могли бы быть в Саутгемптоне? знаю», — ответила Дейзи. «И никто ничего не знает. Мисс Стап сказала, что мы должны немедленно собраться в столовой, обещая там все объяснить». Дейзи раздраженно наморщила носик. «Только мы ей больше не подчиняемся. Я никуда не пойду по ее команде». «Нам нужно выяснить, что происходит», — твердо ответила Поппи. — Знаю, мисс тап вредная, но я хочу получить жалование, хоть в твои планы, похоже, это не входит. Дейзи удивленно подняла брови, но ничего не сказала. — Я схожу и выясню, что ей нужно, — пожала плечами Поппи. — Пойдешь со мной? Дейзи покосилась на свою койку с заманчиво разложенными одеялами. — Не знаю, зачем ты подняла меня в такую рань. Я бы еще час поспала. Подумала, ты будешь рада узнать, что мы прибыли. По крайней мере, мы снова рядом с землей. Мы в безопасности. Фу, с чего это ты вечно печешься о безопасности? Чего ты боишься? Утонуть. Дейзи вдруг серьезно посмотрела на нее. Не надо так говорить, прошептала она. Как ты можешь быть такой жестокой? Теперь я снова все вспомнила. Поппи обняла сестру за плечи. «Думаю, мы это никогда не забудем. Но со временем станет легче», — сказала она. «Помню, как я себя чувствовала, когда умерла мама. Думала, никогда больше не буду счастлива. Но сейчас со мной все хорошо». «Я не помню маму», — призналась Дейзи. Поппи заметила, как выражение ее лица изменилось. Возможно, Дейзи на миг задумалась о потере матери. Но вот она тряхнула кудряшками и снова стала собой. «Я ни перед чем не остановлюсь, чтобы попасть в Калифорнию», — заявила она. «Поэтому я постараюсь все забыть и сесть на первый же обратный рейс». Она схватила Поппи за руку и потащила ее к двери. «Раз я пока не могу сойти на берег, пожалуй, я схожу с тобой и послушаю, что скажет мисс Стаб. Еще не успев войти в столовую, они услышали гул голосов. Члены экипажа толпились вокруг Джогина, старшего пекаря. Тот стоял на стуле и говорил достаточно громко, чтобы его было слышно всем. Это неприемлемо. Нам сказали, что мы вернемся в Саутгемптон. А теперь они хотят высадить нас здесь, в этой глухомане. Это только для оформления. — возразила мисс Стаб в попытке отвлечь внимание от разбушевавшегося пекаря. — Мы сойдем здесь на берег и заполним бумаги, а потом отправимся в Саутгемптон. Уверяю вас, мистер Джогин, беспокоиться не о чем. Поппи вдруг услышала взрыв хохота, и все обернулись к Салливану, сидевшему за столом с чашкой кофе в одной забинтованной руке и сигаретой в другой. — Не о чем беспокоиться? — переспросил он. — Думаю, нам очень даже есть о чем беспокоиться. — Уверена, компания действует в наших же интересах, — запротестовала мисс Стаб. — У компании нет сердца. Салливан затушил сигарету в блюдце и медленно встал. — Поглядите, где мы находимся. Мы в Плимутском заливе. Нас даже в порт не впустили. Джогин посмотрел на Салливана. Хоть пекарь стоял на стуле, кочегар все равно казался выше. «Вы не имеете опыта управления, мистер Салливан», сказал Джогин. «Вы на нижних палубах не знаете того, что известно мне. Я уже много раз сталкивался с подобным. Мы просто ждем прилива, чтобы войти в гавань». Бичем, сидевший до этого рядом с Салливаном, тоже встал и подошел к Джогину. Ты сам не понимаешь, о чем говоришь. Это ты ничего из своей кухни не видишь. Поверь мне, мы не ждем прилива. Гавань в Плимуте имеет достаточную глубину даже при самом большом отливе, да и у Лапландии невелика. Я много раз заходил сюда на судах подобного Дедвейта, и мы никогда не ждали прилива. Что-то тут не так». «Нас здесь зачем-то задерживают, и мне это не нравится!» Слова Бичима заглушили несколько несогласных голосов. Офицеров тут не присутствовало, а Джогин, будучи в должности всего лишь старшего пекаря, не мог являться для остальных таким уж авторитетом, поэтому споры продолжались, пока на пороге вдруг не появился один из офицеров Лапландии. Дунув в свисток, он потребовал тишины. «Это Плимут», — объявил он. «Мы уже поняли», — ответил Бичем. «И здесь вы сойдете на берег». Дейзи протолкалась вперед и посмотрела на молодого офицера. «Если мы должны сойти на берег, то почему стоим на якоре здесь?» Мисс Стаб громко зацокала и нахмурилась, но офицер улыбнулся, мгновенно растаяв под взглядом голубых глаз Дейзи. «Беспокоиться не о чем, мисс», — сказал он. «Скоро подойдет портовый тендер, который доставит вас на берег, а Лапландия отправится дальше». «Но почему?» «Нам сказали, что мы идем в Саутгемптон. Дейзи оглянулась и укоризненно посмотрела на мисс Стаб и Джогина. «Нас что, обманули?» Поппи потянула сестру за полупальто. «Тише!» «Не надо создавать проблемы!» «Видите ли, мисс!» — промямлил офицер, явно зачарованный взглядом Дейзи. «Нас попросили высадить вас здесь, чтобы избежать толпы и неприятностей, как в Нью-Йорке». Поппи вспомнила прибытие в Нью-Йорк на Карпатии. Вспышки фотокамер, требовательные выкрики репортеров и толпа. Кто-то преисполнен скорби, кто-то нездорового любопытства. «Разве они, эта последняя горстка выживших, могут рассчитывать на нечто подобное?» «Но ведь мы никто», — пожала плечами Поппи. «Мы не офицеры, не богатые пассажиры. Зачем кому-то ради нас устраивать ажиотаж?» Офицер улыбнулся ей, хоть и не с такой теплотой, как Дейзи, что Поппи вовсе не удивила, — «Пока мы были в море, произошло много событий», — сказал он. «Расследование, начатое американским сенатом, продолжается, и в газетах полно противоречивой информации, возможно, недостоверной». «Общественность, конечно, хочет знать о богачах и знаменитостях, как живых, так и мертвых, но не только. Весь мир взбудоражен слухами, и даже в Австралии люди желают знать подробности» как будто раньше не было кораблекрушений. «Таких не было», — произнес Салливан. «Титаник» отправлял сообщение по радио, и поэтому нас подобрала Карпатия. Но Ростран не был единственным капитаном, который принял сообщение. «Впервые корабль затонул на виду всего мира». «Именно так», — офицер посмотрел на Салливана с уважением, «Нью-Йорк Таймс» сообщила о гибели судна в то же утро. Это привлекло всеобщий интерес. «А при чем здесь мы?» — холодно возразила мисс Стаб. «Мы не знаем ничего такого, что было бы интересно репортерам». «Вы можете ничего не знать о причинах крушения», — сказал офицер. Но Дилан, сидевший рядом с Бичемом, не дал ему закончить мысль. «Кто-то что-то да знает», — сказал он с хитрицой Фредерика Флита оставили в Америке, но в ту ночь на вахте было двое наблюдателей, и один из них здесь, с нами». Он обернулся и указал на неприметного лысеющего человека, уставившегося в пол и не поднимающего головы. «Только ли в это не впутывай?» — проворчал Салливан. «Если начнешь тыкать пальцем куда ни попадя, могут обвинить невиновного». Поппи увидела, как остальные закивали. Похоже, они все уважали Салливана. Он был всего лишь кочегаром и почти не появлялся на палубе, но сумел себя поставить и пользовался авторитетом. Джогин протиснулся вперед Салливана и привлек внимание офицера. «Мы ничего не скажем прессе», — произнес он, — «Мы — члены профсоюза, мы никому ничего не скажем, даже руководству, пока не поговорим с представителями своих профсоюзов». Его заявление было встречено одобрительным гулом. Офицер пожал плечами. «Я лишь сообщаю вам то, что мне известно», — сказал он. «Не удивляйтесь тому, что увидите, когда тендер доставит вас на берег. Там уже собралась целая толпа». И она станет еще больше, когда в Саутгемптоне узнают, что вас высадили здесь. Снова улыбнувшись Дейзи, офицер вышел, и его спокойный голос сменила властная контральта мисс Стаб. "Ступайте в свои каюты и соберите вещи". Она хлопнула в ладоши, словно учитель на игровой площадке. "Все идите, сейчас же". К удивлению Поппи, весь экипаж, крепкие мужчины, несшие службу в самых опасных частях корабля, беспрекословно разбрелись по своим каютам. Поппи подошла к мисс Стаб. Она знала, что горничным нечего сказать следствию или газетам о том, почему «Титаник» столкнулся с айсбергом, но гибелью судна история не заканчивалась. Кто-нибудь наверняка захочет узнать, что происходило в спасательных шлюпках, как Лоу стрелял из пистолета, как из воды к ним тянулись руки, как они гребли среди утопавших. Смогут ли они оправдать свои действия? — Мисс Стап, а у нас есть представитель профсоюза? — спросила она. — Уверена, Национальный союз корабельных стюардов, коков, мясников и пекарей будет представлять наши интересы, — ответила мисс Стап. — Вам не о чем тревожиться. За спиной мисс Стаб возник Салливан с мрачным выражением на лице. Он жестом позвал Поппи отойти в сторону, чтобы мисс Стаб не могла их услышать. В чем дело? Представители профсоюза. А что с ним не так? Думаю, у вас проблем не возникнет. Вы, судя по всему, очень законопослушная молодая женщина, и представитель профсоюза сможет уберечь вас от беды. А вот за вашу сестру... Я беспокоюсь. Опять Дейзи. Вечно это Дейзи! Поппи с трудом скрыла разочарование. Едва ли она была готова признаться в этом даже самой себе, но австралиец чем-то неосознанно ее привлекал. Временами Поппи думала о нем, гадая, откуда у него этот шрам. Сабельный удар? Он явно образованный человек. Тогда почему работает кочегаром? Может быть, пустился в бега после дуэли? и, как всегда, ей предстояло считаться с тем, что он обращает внимание в первую очередь не на нее, а на Дейзи. «Вам нет нужды беспокоиться о моей сестре. Мы сами справимся». «Думаю, она в куда большей беде, чем вы думаете. И представитель профсоюза здесь не поможет. Ей нужно покинуть судно. Я постараюсь помочь, если смогу». Поппи выпрямилась в полный рост, подавила в себе приступ ревности и призвала на помощь праведный гнев. — Как он смеет! Дейзи, не какая-нибудь потаскушка, чтобы убежать с первым встречным? На мгновение горничная Поппи Мэлвил уступила место леди Пенелопе, будущей графини Риддлсдаун, если Агнес не родит сына. — Благодарю. Мы не нуждаемся в вашей помощи. — Не говорите потом, что я вас не предупреждал пожал плечами Салливан. Плимут. Гарри Хейзелтон. Гарри уже был неподалеку от Плимута, когда Лапландия вошла в залив. Бен Тиллет вел машину всю ночь, чтобы добраться до порта раньше ожидавшихся там полчища репортеров и зевак. К тому времени, когда Гарри, Тиллет и пара помощников Тиллета из профсоюза покинули Саутгемптон, по городу уже разнеслась весть о том, что Уайт Старлайн пытается перехитрить газетчиков и собирается тайком высадить экипаж Титаника в другом порту. Люди бросились покупать билеты на поезд и любой доступный транспорт, отправляющийся на запад, в Плимут, Гарри испытал удивление и облегчение, когда Тиллет предложил его подвести. и еще больше удивился тому, что у того был модный новенький «Воксхолл». Машина с легкостью преодолела мили между Саутгемптоном и Плимутом. Они остановились лишь однажды в сонном Эксетере, где Тиллет долил воды в радиатор из лошадиной паилки на рыночной площади. Они вернулись на дорогу и в предрассветной мгле двинулись дальше, через безлюдную глушь Дартмура. Первые лучи рассвета застали их, когда они миновали болото и из гребня холмов увидели расстилавшийся перед ними плимут и его кипящий жизнью порт. Как раз в этот момент в залив вошла Лапландия, ярко сияя ходовыми огнями на фоне грозных серых туч. Тиллет вел машину тихо и сосредоточено, что никак не вязалось с его обычной задиристостью. В сочетании с неожиданным открытием, что профсоюзный деятель владеет новеньким автомобилем, это подсказало Гарри, что Тиллет вовсе необыкновенный работяга, каким кажется. Что же касается двух других представителей профсоюза, Уиллиса и Кеннона, то о них было трудно что-то сказать. Тиллет представил их как деятелей британского профсоюза моряков, когда они садились на заднее сиденье, и за всю дорогу они не проронили ни слова. К тому времени, когда им удалось убедить охрану открыть портовые ворота, Лапландия уже была отчетливо видна. «Они не собираются причаливать», — заметил Гарри, наблюдая за возней на палубе, сопровождавшей спуск якоря. Лапландия чуть повернулась на якоре, встав носом к надвигающемуся приливу. Из труб поднимались облачка дыма, показывая, что котлы все еще под паром, и судно готово сразу же отплыть дальше. Троица профсоюзных деятелей, обменявшись парой фраз, удалилась в сторону конторы капитана порта, и Гарри остался в одиночестве у Воксхолла. Их не было достаточно долго. Гарри, тревожно расхаживавший возле машины, увидел, как на станцию прибыл пассажирский поезд, из которого хлынул поток людей возбудораженные репортеры, женщины некоторые с детьми на руках. Все те, кто ждал Лапландию в Саутгемптоне, теперь достигли Плимуты. Через несколько минут сюда же прибыл большой отряд полицейских с дубинками и свистками. На их лицах была написана твердая решимость держать толпу в повиновении и подальше от причалов. Двое мужчин, представителей профсоюза Уиллитс и Кеннон, вернулись явно не в духе. «Они что-то задумали», — заявил Кеннон. «В большом западном доке разводят пары тендер, который должен доставить на берег команду» но нам не разрешили подняться на борт, несмотря на то, что мы официальные представители их профсоюза». Уиллиц облокотился на машину, наблюдая за происходящим вокруг железнодорожной станции. «Зачем столько полиции?» — спросил он. «Видимо, власти опасаются беспорядков». Кеннон закурил и принялся вместе с Уиллитсом изучать толпу, которую теперь оттеснили за обнесенную забором территорию порта. «Они боятся того, что может сказать экипаж», — провозгласил он. «Кто-то должен ответить за все эти смерти, и виноватыми объявят простой рабочий люд». Он с подозрением посмотрел на Гарри. «А вы как со всем этим связаны? Зачем мистер Тиллет взял вас с собой?» «Не знаю», — ответил Гарри. «Мы с ним виделись пару раз». Но я не вхожу в его профсоюз. Мое дело всего лишь найти двух сбежавших девушек и вернуть их домой. Кеннон посмотрел на него с прищуром, не скрывая подозрения. Полиция оттеснила всех от причалов, но к вам и близко не подошла, не так ли? Наверное, все дело в машине, ответил Гарри. Автомобиль не из дешевых. «Наверняка полиция решила, что он принадлежит какому-нибудь важному человеку». «Мистер Тиллет и есть важный человек», — произнес Уиллиц. «Никто не смеет попирать права профсоюзов». «Капитан Порта как-то обосновал, почему вам нельзя отправиться на корабль?» — спросил Гарри. Кеннон затянулся сигаретой и только потом ответил. «Он говорит, что от него это не зависит». У него связаны руки. Сейчас всем заправляет Министерство торговли вместе с адвокатами Уайт Стар. И, разумеется, полиция на их стороне. Говорят, они собираются снять письменные показания с членов команды прямо здесь и сейчас. А до тех пор никто не должен с ними общаться. Гарри был озадачен. Оба профсоюзных деятеля были явно взбешены и полны всяких подозрений но он считал, что ничего странного в действиях властей не было. Полиция поставила своей целью избежать хаоса, подобного тому, что возник в Нью-Йорке, а британское министерство торговли хотело получить показания экипажа «Титаника» до того, как они разъедутся по домам. Он разглядывал встревоженных представителей профсоюза, понимая, что прежняя жизнь не давала ему представления о возможных причинах их подозрительности. Сразу после Кембриджа он поступил на военную службу. С того самого момента, как он получил офицерское звание, он находился в стороне от простых солдат. Он отдавал приказы, питался в офицерской столовой и путешествовал первым классом. Конечно же, он сражался и проливал кровь точно так же, как и любой военнослужащий. Кроме того, нес на себе бремя командования. Но он никогда не оказывался на самом дне – вынужденный работать за грошей, чтобы прокормить семью, не имевшую иного источника дохода. Для защиты своих прав у него никогда не было нужды в профсоюзе. Тиллет выбежал из конторы капитана Порта и нетерпеливо приказал Кеннону дать ему рупор, лежавший в багажнике машины. «Я нанял лодку», — объявил он. «Если мы не можем отправиться туда на тендере, поплывем сами». И я постараюсь привлечь их внимание. Нельзя дать им заговорить». «Почему?» — спросил Гарри. «Потому что сенатор Смит в Америке ищет козла отпущения и до сих пор его не нашел. Поэтому теперь пришла очередь лорда Мерси, нашего уполномоченного по кораблекрушениям, сделать то, что не удалось американцам». Эти расследования, что американское, что британское, не предвзяты примерно так же, как испанская инквизиция. И я намерен защищать членов нашего профсоюза всеми доступными средствами. Бедолаги на Лапландии – просто свежая наживка для рыбалки лорда Мерси. Он будет выворачивать их наизнанку, пока они сами не перестанут понимать, что говорят. Им не позволили сойти на берег в Нью-Йорке, И они были оторваны от мира все время, пока находились в море. Они понятия не имеют о том, что следует говорить, а чего не следует. Если они расскажут правду, предположил Гарри. Правду? рассмеялся Уильец. Они не знают правды. Конечно же знают, возразил Гарри. Они ведь присутствовали при всех этих событиях. Смотря, что считать правдой. — возразил Уиллиц. — Многое ли они могли видеть и знать? Было темно. Вокруг царила паника. Корабль тонул. Ответ Уиллица заставил Гарри задуматься. В какой-то степени он был прав. Никто не может быть уверен, что является носителем истины. Тиллет быстрым шагом направился в сторону скромной парусной лодки, притаившейся за небольшим пирсом. Молодой парень управлялся с канатами, ставя на единственной мачте парус цвета ржавчины, нетерпеливо хлопавший на ветру, а на корме, положив руку на руль, сидел до мужчина в толстом рыбацком свитере. Гарри поспешил за Тиллетом, легко запрыгнувшим в лодку. У Гарри это вышло не столь грациозно и уверенно. Проклиная негнущуюся ногу, он поморщился от боли в колене, тяжело приземлившийся рядом с Тиллетом. Профсоюзный деятель сочувственно улыбнулся ему. «Это не так просто, как кажется», — сказал он. «В молодости я был матросом. Раз научишься, уже не забудешь». Гарри повернулся лицом к бухте, не желая принимать сочувствие. В нем он нуждался меньше всего. «А вот верхом я ездить совсем не умею», — добавил Тиллет, словно пытаясь как-то уравнять их недостатки. «Так и не научился». Гарри сосредоточился на Лапландии, покачивавшейся на волнах посреди залива. Кеннет и Уиллиц возвестили о своем прибытии на борт грохотом тяжелых ботинок. Суденышка покачнулась. Капитан скомандовал юноши на носу, и через несколько мгновений парус надулся, и лодка заскользила по воде, накренившись на борт так сильно, что Гарри не на шутку встревожился. Он, разумеется, промолчал. Иначе Тиллет снова бы сказал что-нибудь сочувственное. Гарри притило оказаться настолько не в своей стихии. Забросить бы Тиллета на пешаварский рынок, да посмотреть, долго ли он там протянет. Профсоюзный лидер наклонился и похлопал Гарри по ноге. «Что предложите?» Гарри вопросительно посмотрел на него. «Вы же военные, верно? Вы должны знать, как планировать боевые действия» как нам лучше атаковать. Гарри изучил Лапландию. Портовый тендер уже преодолел узкую полоску воды и теперь стоял у борта судна. В любой другой обстановке тендер выглядел бы совершенно нелепо. Он был короткий и широкий, с длинной трубой и высокой платформой, позволявшей пассажирам сойти на его борт, не спускаясь до уровня воды. В проливе разыгрались волны, но суденышка хорошо держалась на месте, и Гарри видел, как по палубе Лапландии ведут выживших членов команды «Титаника». Что они сейчас ощущают? Это были те же самые люди, что хватались за борта шлюпок, стараясь побыстрее покинуть тонущий корабль. Разумеется, некоторым из них не так повезло. Некоторые остались на тонущем судне и прыгали за борт в последнюю минуту, в отчаянной надежде, что смогут спастись вплавь. Другие, как он слышал, пошли на дно вместе с «Титаником», и их тела были выброшены на поверхность, когда взорвались котлы. Теперь оставшимся в живых предстоит снова перебраться с одного корабля на другой. Конечно, на этот раз они находятся у самой суши, и помощь может прийти в любой момент. Но Гарри понимал, что рациональное мышление не всегда способно одолеть страх. У него были собственные иррациональные страхи, но, к счастью, в прекрасной и зеленой Англии ничто не было способно пробудить воспоминания, зародившиеся в жаре и пыли обширных британских колоний. Приближаясь к Лапландии, Гарри среди потрепанной толпы разглядел горстку аккуратно одетых женщин. Было слишком далеко, чтобы разглядеть их лица или прически, Епископ сказал, что одна из племянниц пошла в отца, высокая и стройная, с рыжими волосами, которые, по утверждению графа, достались от его предков Тюдоров. Другая была, судя по всему, невысокого роста и очень живая, сущее наказание, в отличие от своей покойной матери. — Ну? — переспросил Тиллет. Гарри постарался не думать о девушках, которых разыскивал, и принялся изучать тендер. Перепрыгнуть из лодки на его высокую палубу было невозможно, но... Пока он размышлял, Тендер отошел от Лапландии. Когда тот развернулся к ним кормой, Гарри прочитал название — «Сэр Ричард Гренвилл». Едва ли сэр Ричард был бы польщен, узнай он, что в его честь назвали столь безобразная корыта. Наблюдая за сэром Ричардом Гренвиллом, направившимся к берегу, Гарри увидел платформу на корме, возвышавшуюся всего на несколько футов над водой. Он покачал головой. Платформа располагалась прямо над винтом. Одно неловкое движение, и смельчака разрубят на куски. Когда-то до ранения он мог бы отважиться на такой прыжок. В те времена он смог бы перебраться на палубу с беззвучной грацией кошки. Но тех дней было уже не вернуть. Если взять тендер на абордаж невозможно, то как же подняться на борт? Он обдумал варианты. «Я бы предложил беспокоящие действия», — произнес он, наконец. «Это как?» «Мешать их движению. Стать помехой для судоходства. Вы кричите в свой рупор «Кто вы и чего вы хотите?» А я попрошу нашего капитана направить лодку так, чтобы они не могли двигаться прямо в порт. Пассажиры наверняка захотят посмотреть, что происходит и кто кричит. Когда все столпятся на одном борту, под их весом тендер потеряет устойчивость, и наш капитан, если пожелает, может сделать так, чтобы они не могли изменить курс без боязни опрокинуться. Им придется взять нас на борт, чтобы не рисковать». Гарри махнул рукой в сторону берега, где толпились зеваки, и добавил «К тому же их капитан точно не захочет утопить нас на глазах у всех этих людей». Тиллет поднял рупор и приготовился обратиться к экипажу «Титаника».